Глава двадцать четвертая Ее разбудили шаги над головой. Было светло, палило солнце. Который час? День после короткого тихого часа или утра. Голова раскалывалась. Ах, да, накануне она пила вино. Слишком много вина. Наверное, рассвело уже давно. Что ж, полежит еще немного, пока головная боль не утихнет. Внезапно Вержини вспомнила о воде и, забыв о похмелье, Встала на колени, чтобы высунуться из люка. Джейк уже забирался в шлюпку. Она подтянулась, вылезла на палубу и перегнулась через леер. Джейк сидел на корточках на носу шлюпки, нагнувшись над канистрами. Он открутил одну из крышек, и в открытом горлышке блеснуло содержимое. «Сюрприз!» — крикнула она. Он вскинул голову. «Что это?» «Вода!» Пропела она шутливо. «Вижу, что вода. Откуда она взялась?» «Это подарок», — она качнула бедрами. Джейк молча завинтил крышку, забрался обратно на путеводную звезду и увернулся от ее утреннего поцелуя. Вержини реагировать на это не стало. Не лучшее начало дня, но еще не поздно все исправить. «Я приготовлю завтрак», — сказала она и направилась к Люку. Джейк последовал за ней и стоял, прислонившись к штурманскому столу, пока она хлопотала в камбузе. не чувствовала на себе его неотступный взгляд, когда открывала шкафчик, разбивала яйца, взбивала их, включала конфорку. «Чем ты вчера занималась со Стеллой?» — спросил он. Чашки звякнули, когда она поставила их на стойку. «Я не виделась со Стеллой». «Неужели?» Она откинула волосы со лба, И уловила пряный аромат шампуня Витера. Да? Я провела день с Витером. Витер дал тебе воду. Она налила обоим кофе. Он хотел помочь. Вержини протянула ему чашку. Он же понимает, что у тебя, то есть у нас проблемы. У нас нет никаких проблем. Его голос вспыхнул гневом. Кофе выплеснулся из чашки, обжег руку. «Я... я имею в виду двигатель и опреснитель». Джейк подошел к ней вплотную, нацелил ей в лицо расставленные большой и указательные пальцы. «Вот насколько я близок к прорыву! Еще пару дней и все! Уж пару-то дней мы протянем, или ты в меня совсем не веришь?» Они стояли очень близко друг к другу, Достаточно близко для поцелуя, но Вержини не видела в его глазах ничего, кроме ярости. Сердце сжалось. Джейк развернулся и отошел к штурманскому столу. «А ночью?» «Пока я тут работал!» «Ты и тогда была свитером!» Сработал полузабытый рефлекс промолчать. Она попыталась перебороть его. «Это не то же самое. Он не такой». Медленно поставила его чашку обратно на стойку, помешала яйца на сковороде. «А Тереза? Что об этом думает она, если она вообще была с вами? Может, она в это время ушла за покупками в местный торговый центр?» Тереза, бирже не замялась, «она спала, у нее болела голова». Он фыркнул, «Еще бы! А тебе не приходило в голову, что он только и ждет, чтобы заполучить тебя в свои лапы?» и что он до смерти хочет меня обставить, доказать, что он круче. Она посмотрела на яичницу и выключила газ. Неужели в нем говорят лишь его комплексы из-за денег? Что на него нашло? Она повернулась, держа в руках ложку. Лицо Джейка было искажено яростью. — И что же ты дала ему взамен? — Что? — Ничего! — Да ладно. Я знаю, что ты не настолько наивна. — Джейк... Как ты можешь мне такое говорить? Можно подумать, человек вроде Витера стал бы что-то делать по доброте душевной. Что ты имеешь в виду? Ты не хуже меня, знаешь местные порядки. Черт, да он нам целую лекцию о них прочитал!» Ее терпение лопнуло. Что ж, если он хочет ссоры, он ее получит. «Да, знаю. Мы тут работаем вместе, помогаем друг другу. По крайней мере, я помогаю. Она ткнула в него ложкой. «А вот ты день за днем прячешься здесь и ничего не делаешь!» «Ничего? По-твоему, я ничего не делаю?» Она указала на сломанный двигатель. Его части были разбросаны по всему полу. «Делаешь, но что бы ты ни делал, это не работает, не так ли? Однако помощи ты не принимаешь, ты всех оттолкнул!» «Да, потому что это не их проблема!» «Ну а что, если у тебя ничего не получится?» Почему обязательно быть таким упрямым, отгораживаться от нас, отгораживаться от меня? Я тоже пытаюсь помочь. Витер сказал: "Я прекрасно знаю, что тебе сказал Витер". Перебилона изобразил акцент. "Позволь тебе помочь, стать твоим рыцарем в сияющих доспехах. Я богат, а ты бедна. У меня есть гораздо больше, чем мне нужно". Она бросила ложку на сковороду, расплескав яичную массу. "Я же сказала, что это подарок. Он дал воду нам обоим, а не только мне. Вержини невольно повысила голос. «Я думала, ты обрадуешься. Думала, если у нас будет вода, нам станет полегче. У тебя появится побольше времени. У нас появится побольше времени!» Он схватился за голову. «Твою мать, Ви!» «Как ты могла принять что-то от Витера, не посчитавшись с моими чувствами?» «Какое идиотское положение ты меня ставишь, вынуждая полагаться на подачки от другого мужика, делая меня его должником! Разве у нас нет воды?» «Я сказал Витеру, что у меня все под контролем, а теперь ты это опровергла!» И «Вообще, какого черта ты проводишь с ним столько времени?» Он не дал ей возможности ответить. Я же сказал тебе, я все починю. Мне не нужна помощь. Ты сказала, что веришь в меня. Это была ложь? Мы докатились до того, что лжем друг другу. Слова замерли у нее на губах. Что если он прав? Неужели они лгут? И себе, и друг другу. Джейк повернулся, чтобы спуститься в двигательный отсек. Я не нуждаюсь ни в чьей благотворительности. Бросил он через плечо. Голос его почти сорвался на крик: "Отвези канистры назад!" Ви я серьезно. Отвези их назад. Когда вержени подвела шлюпку к борту Санта-Марии, на яхте было тихо. Ладони у нее горели, она отняла их от весел, чтобы осмотреть. Кожа покраснела, наметились белесые волдыри морщись от боли она сжала и разжала кулаки глуп правда зачем надо было грести так быстро какой от этого толк эй крикнула она постучав по корпусу санта марии есть кто дома витер тендеру у яхты не было но она на всякий случай постучала снова тереза никто не показался Шлюпка ласточки тоже исчезла, как и дайверское снаряжение роли с кормы Ариэли. Наверное, отправились ловить рыбу. Без нее. Она слишком поздно проснулась. Завтра нужно быть готовой вовремя. Вержиния откинулась на банку и позволила шлюпке покачивать ее на волнах. Нижняя часть катамарана отражала солнечный свет, и она смотрела, как блики танцуют в воронках и завитках, проблесках и вихрях. Беспрерывно меняясь, перемещаясь. После ссоры она просто радовалась минутам покоя. Таких скандалов у них еще никогда не случалось. Конечно, Джейк оборонялся, но он был несправедлив к ней. И хуже всего его тон. Впервые он ей приказал. Она слишком хорошо знала, каково это, когда тобой помыкают. Когда твой муж ожидает от тебя подчинения, требует его. Пожалуйста, пусть такое больше не повторится. Еще раз она не выдержит. Не было какого-то одного события, которое положило конец ее первому браку. Никакой грандиозной ссоры. Просто ее собственное «я» постепенно таяло, исчезало, пока в один прекрасный день, начавшийся как обычно, она не ощутила, что от Вирджинии Дюран почти ничего не осталось. Она не кинулась собирать чемодан, она даже не поняла, что уходит от него, пока сознание этого не излилось вместе со слезами на кухне ее матери. Помогло расстояние между Лондоном и Парижем, она поняла, что вовсе не обязана возвращаться. «У тебя есть выбор», — сказала тогда мама. Когда она наконец вернулась только за вещами, мать, точно сторожевая собака, стояла у двери в квартиру. Освободившись от этой зависимости, Вержини поклялась себе, что никогда больше не позволит мужчине, да и вообще кому-либо, так ее контролировать. А потому сейчас она не собирается сидеть, сложа руки, и позволять Джейку командовать ею. Она с таким трудом собрала себя по кускам. Новая страна, арендная плата, которую она платила сама, работа, которую нашла сама, прошла собеседование, ее взяли, несмотря на отсутствие опыта. Она считала, что они с Джейком партнеры, равные члены команды. И сейчас она должна кое-что сделать. Нравится ему это или нет. Две канистры, стоявшие на дне шлюпки, были в идеальном состоянии. Похоже, раньше ими не пользовались. Она не станет возвращать их Витеру. Она сохранит их. Да, она сохранит подарок. Она в своем праве. Но как перелить воду в их баки незаметно для Джейка, если он всегда на яхте? Можно спрятать канистры на острове. Тогда он не разозлится, даже не узнает, что она пошла против него. А если вода им понадобится, если они совсем отчаются, она принесет канистры, и он обрадуется и благодарно посмотрит на нее. Это станет ее вкладом в их партнерство. Поможет им обоим. Вержени оглянулась на путеводную звезду. Джейк по-прежнему под палубой. «Так что, если она собирается это сделать, то действовать нужно сейчас, пока он не видит». Оттолкнув шлюпку от Санта-Марии, Вержини взялась за весла. Цикады безумолку стрекотали в полуденной жаре, приближаясь к пику, который никогда не наступал. Вержини стояла на коленях, сгребая и копая песок с упорством муравья. Она рыла яму с такой ожесточенностью, что сбилось дыхание. Здесь, на восточной стороне острова, все было громче. Грохот волн, шуршание каких-то существ в сухих водорослях у линии прилива. Что это за существа, она не знала и не собиралась отвлекаться на то, чтобы узнать. Здесь остров был куда суровее. Когда она выгребала очередную горсть, пальцы наткнулись на что-то твердое. Она пошарила в песке, подцепила предмет и вытащила. Это было донышко миски, из отполированной кокосовой скорлупы с отколотыми зазубренными краями. Она отряхнула находку, рассмотрела. На внешней стороне была вырезана морская сценка, волнистые линии, изображающие океан, над ними рыба в прыжке, под ними плывет черепаха. Миска была старой, похожие выставлялись у них в музее в шкафу, рядом с обезьяньями кулаками, декоративными тросовыми узлами и безделушками из морских ракушек. Детали были выполнены с ювелирной точностью. Выведена каждая пластинка черепашьего панциря. Судя по всему, миска принадлежала одному из каторжников или надзирателей. на Виржини не могла представить, чтобы британский надзиратель часами вырезал на донышке миски рисунок. Наверняка миска принадлежала заключенному. «Выходит, красота...» имело значение даже в самом суровом месте. А всегда ли красота имеет значение? Легче ли переносить заключение в таком месте, как амаранты? Сияющее небо над головой, мягкий песок под ногами. Помогает ли это хоть сколько-то? Или от всего этого только хуже? Она подумала, что власти, возможно, выбрали амаранты не случайно. Вот рай, несущий боль. Вержини приложила палец к выступу от колотого края. Он был такой острый, что чуть не проколол кожу. Если воспользоваться миской, как совком, работа пойдет быстрее. Она принялась копать, но остановилась. Возможно, миска принадлежала тому, чьи кости сейчас лежат в земле у руин. Она представила себе пожилого мужчину, настороженно наблюдающего за ней. Седые волосы, распухшие от артрита суставы. Вот он роется в кучах выброшенной кокосовой шелухи, находит скорлупу нужного размера и формы, ищет острый камень, подходящий для резьбы, вращает маслобойный пресс, налегает на него всем телом, упираясь ногами в землю, потом зачерпывает миска из океана и выливает воду себе на голову, чтобы охладиться. Или подносит миску к губам, отхлебывает чай. Вирджини снова покрутила миску в ладонях. Красивая но еще и практичная. Она мысленно увидела, как седой мужчина помахал ей рукой, как тот рыбак, что доставил их на путеводную звезду. «Перги, перги!» «Стоп! Хватит отвлекаться! Надо копать!» Наконец она закончила. Встала и огляделась в поисках чего-нибудь, чем можно отметить место. У лица с жужжанием велась муха, Виржиня отмахнулась. Неподалеку валялось несколько веток, отполированных океаном до белизны, похожих на кости. Нагнувшись, она положила две палки крест-накрест на едва заметный холмик. Место отмечено крестом. Нет, слишком банально. Она поставила их и до половины воткнула в песок. Гораздо лучше. Вставая, она ощутила, как по спине пробежала озноб. Она оглянулась на кромку джунглей и подождала, пока глаза привыкнут к глубоким теням. Пробежала взглядом вдоль деревьев. Там, разумеется, никого не было. Мысли о каторжниках пугали. На этом острове трудно поверить, что ты когда-нибудь остаешься действительно один. Она отряхнула колени от песка и отступила назад, чтобы осмотреть сделанное. Потревоженный рой мух, трудившихся над чем-то на пляже, На мгновение взлетела, затем снова опустился. Торчащие из песка палки выглядели странно. Кто-то может догадаться, что их воткнули нарочно. Она обругала себя. Никто ничего не будет искать. Канистры теперь принадлежат ей. Витеру они не нужны. И, по сути, они не спрятаны, просто зарыты в песок для защиты, чтобы палящее солнце не разрушило пластик, как и предупреждала Стелла, и чтобы вода внутри оставалась прохладной. Пески они хранятся, только и всего, на случай, если когда-нибудь понадобится. На самый крайний случай. Она взяла миску, заберет с собой на путеводную звезду. Повернувшись, чтобы вернуться на пляж якорной стоянки, увидела, что привлекло мух. Между космами почерневших водорослей лежал труп морской птицы. Ползающие мухи создавали иллюзию движения мертвых перьев. Клюв был приоткрыт, словно птица вот-вот закричит. В глазницах слезами поблескивала гниль. Когда Вержини поднялась на путеводную звезду, Джейк был настроен примирительно. «Спасибо, что вернула их Ви. Знаю, это глупо, но для меня это важно». Он притянул ее к себе. «Прости, что накричал. Прощаешь?» Он пах с маской и потом тяжелым трудом, упорством. От извинений должно становиться легче. И ей стало только хуже.